Глава 34. Страшная правда. Анюта перестала дышать. Почему-то она была уверена, что сейчас выскочит волк, как он поведет себя, увидев непрошенное гостью. Вдруг сразу вцепится в горло. А ведь ее предупреждали, что за проникновение в это помещение грозит смерть. Прошла минута, другая, но никто на пороге так и не появился. Аня позвала: Фест, это я! «Не сердись, но мне нужно срочно поговорить с тобой». Ответом на зов было какое-то невнятное бульканье, словно кто-то дул в трубочку, чей кончик опущен в воду. «Ау, здесь есть кто-нибудь?» И опять в ответ этот странный звук. Потом кто-то закашлялся, и звук изменился, превратился в громкое надсадное дыхание. «Волк, это ты?» Аня осмелилась выглянуть из-за двери. Помещение было огромным, хотя не казалось таковым снаружи. Да, всего одно окно, но освещения вполне хватало. Слева от двери высились стеллажи, за стеклами которых поблескивали бутылочки и колбы с разноцветной жидкостью. Лежали металлические инструменты, напоминающие хирургические. На столе Анна заметила россыпь колец и медальонов, словно кто-то искал нечто определенное и нетерпеливо высыпал все содержимое на столешницу. Пара стульев и небольшая кушетка у окна довершали обстановку помещения, выглядевшего как домашняя химическая лаборатория. Вторая часть кабинета была отгорожена белой занавеской. Странные звуки доносились именно оттуда. «Волк, я иду!» — предупредила Анюта, прежде чем заглянуть за занавеску. Если бы Анна не захлопнула обеими ладонями рот, то ее крик переполошил бы весь дом. На кровати, похожей на больничные носилки, Лежало огромное голое тело, наполовину прикрытое простыней. Женское тело. Из разреза в горле торчала трубка. Именно она издавала те странные звуки. Женщина была жива, но дышала с трудом. Анна в ужасе попятилась и наткнулась каблуком на что-то металлическое. Голкий стук заставил вздрогнуть. Аня опустила глаза и увидела, что стоит одной ногой в медицинском кювете, полном крови тут она не выдержала и закричала во весь голос тише тише родная на ее рот легла крепкая рука Аня подняла глаза и поняла что ее бьющиеся в истерике тела прижимает к себе фест все не так как кажется прошептал он ей на ухо Аня этот шепот показался зловещим и она принялась дергаться с еще большей силой прости я не хотел этого делать было последним что она услышала перед тем «Как погрузиться в темноту?» Пришла в себя Анна на кушетке у окна, Все в том же кабинете. На стуле сидел доктор и с печалью в глазах смотрел на нее. Он был прежним, старым и добрым. Аня села и поправила платье, кисти которого спускались и обнажали больше, чем она хотела. «Я долго находилась без сознания». Она прекрасно помнила, что с ней случилось до того. «Около часа» она огляделась ища и боясь найти Феста прислушалась к хлюпающим звукам что все так же раздавались за занавеской поискала глазами ваночку с кровью в которую нечаянно наступила ее не было а пол блестел чистотой даже туфли что были аккуратно поставлены у дивана оказались без единого пятнышка крови их кто-то вымыл почему у меня болит голова она поморщилась и поднесла руку к албу «Последствия магии. Фест вынужден был утихомирить тебя. На, выпей, полегчает». Мэйлор протянул склянку с резко пахнущей жидкостью. «Не бойся, это травяной сбор». Аня выпила и прислушалась к ощущениям. Боль медленно, но отступала, хотя лекарство не могло так быстро подействовать. «Самовнушение», — подумала Анна, а вслух спросила. «Кто лежит за занавеской?» Доктор вздохнул и, поморщившись как от боли, поднялся. «Набегался сегодня!» Пожаловался он и, поманив рукой, позвал «Иди за мной!» Шаркая направился к занавеске. Они не стала надевать туфли. Если придется бежать, то лучше без каблуков. Она боялась вновь увидеть тело, боялась узнать, что с ним делают, почему столько крови и зачем из горла торчит трубка. В голове рисовались всякие ужасы. Не кстати вспомнился разговор, когда Анна допытывалась у Феста, не оборотень ли он и не кровосос ли. Сейчас все указывало на то, что он является зверем, хладнокровным, равнодушным, оставившим у себя жертву, из которой потихоньку пьет кровь. А доктор ему помогает. Может так случиться, что и Анна будет жертвой Феста, а его любовь к ней — как любовь зверя к еде. Деликатес! — мысленно хмыкнула Анна. «Откормят и пустят на мясо». Женщина, которую она видела на столе, была не из худеньких. Одна грудь чего стоила. «Подойди ближе», — позвал доктор. «Не бойся, она находится в коме. Мы специально усыпили ее, чтобы не мучилась от боли». Аня вцепилась в доктора и вытянула шею. Ее колотила. «Кто это? Я должна ее знать?» Лицо у женщины было некрасивого синего цвета а светлые волосы на его фоне казались седыми. На мгновение они показалось, что она видит Альбу. Но нет, тело, лежащее на каталке девушки, было молодым и сильным. «Да, ты видела ее в машине Феста. Это Глория». «Но как?» Узнавание пришло. Теперь, когда доктор назвал имя, они уже не сомневалась, что видит Пышку из компании Марка. «Она же там, внизу, в сладкой булочке. Живая и здоровая». Это не она. Когда мы поняли, что Глорию на яхте отравили, привезли ее сюда. Если бы не предпринятые нами действия, она умерла бы в течение часа. То есть ее не только пытались сжечь и утопить, но и. Сначала ее отравили, чтобы наверняка. Доктор поднял простыню выше, закрывая грудь девушки. Она выздоровеет! В голосе Анны звучало сомнение: Да, все страшное позади. К вечеру вытащим трубку, позволяющую ей дышать, и она придет в себя. Остальное дело пары дней, которые ей придется провести здесь, если, конечно, она не захочет напугать маму. Но кто же вместо нее веселился в сладкой булочке? Агент тайного департамента Леджи Ромс. Ты видела ее утром вместе с Фестом. Сейчас она полностью заменила Глорию. Даже мама, когда ее дочь явилась утром, чтобы переодеться, не догадалась, что видит не свое дитя. «Его Величество на самом деле великий маг, а Леджи — гениальная актриса. Я сегодня убивался ее талантом. Как она выкручивалась при перекрестном допросе! Блеск! Краснела и бледнела, но держалась!» «Для чего все эти переодевания? Не лучше ли, чтобы заговорщики думали, что Глория умерла?» Аня ревновала Феста гениальной актрисе. «Да, та готовилась к важной и опасной работе. Но зачем сверкать сиськами?» «Или Леджи с Фестом уже так привыкли друг к другу, что не стесняются ногаты. «Появление живой и здоровой Глории шокировало врага. Уверен, он находится в недоумении. Он сделал все, чтобы она не выжила, а она сидит в кругу друзей и смеется. А ведь она знает его страшную тайну, о которой по глупости упомянула на яхте». «Это не история с кошкой ее Величества?» «Нет, пришлось импровизировать». «Правду переплели сложью ложью и подали в горячем виде друзьям Глории. Но враг знает, что она врет. «А настоящая тайна?» Фест не успел расспросить. Глория в машине потеряла сознание. Я сразу понял всю серьезную ситуацию и подсказал Фесту, чтобы он вёз девушку к нам. Это мы отправили записку маме Глории после пожара, чтобы она не убивалась, что её дочь погибла. А «Я вас отвлекала от работы, заставила тащиться на окраину города» когда время было так дорого. Анна испытала лютейший приступ неловкости. Человек умирал, а она капризничала. Мало того, что озадачила Феста своим прыжком в воду, ему пришлось погнать к ней волка, чтобы вытащить из пучины. И это в то время, когда его голова была занята спасением другой девушки. Интересно, а как он общается с волком? Телепатически или призывает свистком, который слышат только собаки? Странно, что я ни разу не видела его в доме, даже клочка шерсти на ковре. А ведь животные оставляют ее везде, пусть даже сезон линьки прошел. А не знала, сколько шерсти валяется, если в доме живет длинношерстное животное. В их подъезде ночевала уличная кошка. Не переживай! Доктор поправил очки на переносице Фест сразу погрузил Глорию в магический стазис, при котором замирают все процессы, текущие в организме. Как полезные, так и вредные. А потом уже подключился я. Да, если заговорщики решились на столь зверское убийство, то тайна Глории — это бомба. Заговорщики решились на убийство первого советника? Что для них смерть дочки-повара? Ты права. А сейчас иди к себе. Я должен провести кое-какие манипуляции с телом Глории. Смертельный яд вывести не так просто. Без магии я бы не справился. Доктор вытащил из под простыни руку девушки и снял с нее черный браслет, взял с подноса другой, сверкающий золотом, и застегнул на запястье. Не пройдет и часа, как и этот сделается черным, пояснил доктор. А лицо милой Глории станет чуть светлее. Я очень хочу, чтобы она выздоровела, а враг был наказан, прошептала Анна, пожав безвольную, но теплую ладонь Пышки. Так и будет. Кивнул доктор и пошел мыть руки. Аня взяла в руки туфли и прикрыла за собой дверь. За пределами кабинета дышалось легче. Она не сразу увидела сидящего на диванчике Феста. Он поднял на нее глаза. Ты в порядке? спросил он с беспокойством в голосе. Аня смущенно улыбнулась, подошла ближе, взяла лицо Феста в ладони и поцеловала в губы. Спасибо тебе за все. Ты очень хороший. Знаю, я с пяти лет такой. Мама сказала. Анна рассмеялась. Пойдем ко мне, я кое-что тебе покажу. Анюта протянула руку Фесту. Тот подчинился, поднявшись, пошел следом за Анной, в комнате сел на пув и вытянул ноги. Я очень устал сегодня, только минул полдень, а я уже выбился из сил. Сейчас у тебя появится смысл жизни и второе дыхание, пообещала Анна, открывая один из ящиков туалетного столика, достав шкатулку, которую еще утром принес Фест открыла ее и вытащила амулет, похожий на карманные часы. «Ты догадалась, что это?» Фест придвинулся ближе. «Нет, но я заметила точно такой амулет у... Марка!» Фест ожидал, что его догадку подтвердят, но Аня помотала головой. «У Джулии. Когда я уходила из сладкой булочки, то увидела артефакт, лежащий рядом с ножкой стула. Видимо, выскользнул из кармана. Джулия подняла его так быстро и при этом так воровато огляделась, не заметил ли кто» что я сразу заподозрила неладное. «Вот как?» Фест нахмурился. «Ты прости, что я без спроса пришла в твой кабинет. Я не знала, что вы там прячете настоящую Глорию». Аня понимала, что выбрала неудачное время для извинений, но боялась, что сейчас последуют расспросы и будет не до покаяния.